Евгений Прошкин «Механика вечности» Пролог Сейчас она скажет «Посуду помоешь ты» Я заною «Ну почему опять я?» Она устало вздохнет «Но ведь я и стираю, и убираю, и готовлю» Вздох – это ее любимая реплика. Как я раньше этого не замечал. Далее по сценарию я выкидываю окурок в форточку и плетусь к раковине. Миша, я сегодня так замоталась. Помой посуду, а? Мефодий. Почти в точку. Забавляясь, стремительно набрасываю фартук и хватаю со стола грязную тарелку. Конечно, Ален, отдыхай. Шурик новую повесть закончил. Там, на диване лежит. «Почитай, интересно. По ящику все равно ничего нет». Ее брови выползают на лоб и застывают у самой челки. «Сударь, вы решили стать идеальным мужем?» «Иди, иди, пока я добрый». Алена, одолеваемая сомнениями, уходит с кухни, а я не спеша занимаюсь привычной когда-то работой. Чашки на полку, тарелки в сушку, вытереть со стола. Да, еще ополоснуть раковину. «Все?» Все это уже было. Неоднократно. Можно спорить, можно скандалить. Финал будет тот же. Посуду придется мыть мне. Такая уж у нас традиция. И ломать ее не хочется. Тем более, что до конца нашего брака осталось полгода. Через шесть месяцев наступит 10 апреля. Эту дату я запомнил навсегда. 10 апреля я вернусь окрыленный. У меня, наконец, примут повесть В издательстве я встречу кнута И там же, в буфете, он раскрутит меня на небольшой банкет Поэтому домой я приду поздно Зато с огромным букетом розовых гвоздик Однако цветам будет суждено отправиться в мусоропровод Поскольку прямо с порога я узнаю, что жены у меня больше нет О разводе Алена объявила буднично и неэффектно Кажется, пригоревшие котлеты взволновали бы ее сильнее Деловито укладывая в чемодан многочисленные блузки, она бросила. «Я ухожу». Ее голос потонул в фанфарах какого-то рекламного ролика. «Вот так сразу?» – растерянно спросил я. «Не сразу, Мефодий, не сразу. Она назвала меня моим настоящим именем, хотя прекрасно знала, что я этого не выношу. У нас с тобой давно все кончилось. Миша, разве ты не замечал...» Я не в силах собраться с мыслями, лишь пожал плечами. «Кончилось? Давно?» «Да ведь все только начинается. Именно сегодня, сейчас!» Не замечал. Алена оторвалась от чемодана и одарила меня печальным взглядом. Она ушла, а на следующий день вернулась и потащила меня в ЗАГС. Подавать на развод. «Сопротивляться?» «Какой смысл?» Я даже не спросил, куда Алена перевезла вещи. Мне было не до этого. Я купил водку и плакал. Но это произойдет в апреле. Через полгода. Алена лежала на диване и лениво листала красочный журнал. Картонный скорошеватель с Сашкиной рукописью, как я и ожидал, переместился на пол. Я скидывал тапочки и пристроился возле жены. Потом мягко взял журнал и отодвинул его в сторону. «Опять?» Во взгляде Алены появилось недоверие. «Мефодий, ты что, начал принимать какие-то таблетки?» «Тебя не узнать!» Минут через 40 Алена, делая большие глаза, направилась в ванную. Докуривая сигарету, я еще немного повалялся, потом встал. «За эти два дня, таких обыденных и невероятных, я чуть не забыл о самом главном». О том, зачем я сюда вернулся. Я разыскал тетрадь в клетчатой обложке и, открыв ее на чистой странице, сделал короткую запись. Раньше у меня ее не было, этой дурацкой привычки. Но 10 апреля многое изменило. Теперь у меня, как у всякого нормального гения, появился свой пунктик. И я повсюду таскаю с собой сборник кошмаров, обернутый в желто-коричневый клинкор. Я надел брюки и на всякий случай похлопал по карманам. В правом – прямоугольная плоская коробочка, в левом – дискеты. Компьютер, коротко бикнув, включился, и пока я копался с принтером, в комнату вернулась супруга. «Опять муки творчества?» – спросила она равнодушно. «Ладно, не буду мешать». Я кивнул, выражая одновременно и согласие, и благодарность. Алена не часто бывала такой покладистой. «Принтер, родная радуга, а не какой-нибудь лицензионный Хьюлитт». Тонко запел, отпечатанные листы с убаюкивающим шуршанием поползли в прозрачный приемный лоток. Четыре романа, которые, если не потрясут мир, то уж, по крайней мере, заставят его выделить и отгородить для меня местечко. Четыре толстых книжки, написанных мной собственной рукой. 2000 страниц, из которых я пока не прочитал ни одной. «Это тебя», — Алена ткнула мне в лицо телефонной трубкой. Я снова не услышал, как она вошла. Странно. Раньше она любила постарушечьи шаркать шлепанцами. Я посмотрел на ее ноги. На них были мягкие вельветовые тапочки с задниками. Таких я у нее не видел. «Мишка! Салют!» – раздалось в трубке. «Здрасте! А кто это?» «Костик! Не узнал, что ли?» «А, Костик! Привет!» «Я замялся, ожидая от абонента следующей реплики. О чем с ним говорить, я не представлял, потому что ни с каким Костиком знаком не был». «Ну что, ты надумал?» «Да», — ответил я, не понимая, о чем идет речь. «Значит, договорились», — уточнил неизвестный Костик. «Да», — сказал я и отключил телефон. «Миша, я пришла». Голос за спиной раздался неожиданно, но вздрогнул я не от этого. Интонация, с которой Алена напомнила о себе, вернула меня в те, давно ушедшие, здорово намарафеченные памятью времена, когда мы жили вместе. Мне есть что вспомнить. Тогда, до развода, вокруг происходило какое-то движение, и я сам того не желая в нем участвовал. У меня была жизнь. После развода не было ничего. Четыре года. Ничего. Только бесконечная писанина. Когда вялая, когда запойная, но одинаково безрезультатная. Все мои опусы вызывали интерес только у собрата по перу Кнутовского. Вот если бы меня напечатали до развода, может, Алена стала бы относиться ко мне иначе? Увидела бы во мне что-то еще, кроме пустых амбиций и бесполезного корпения над рукописями? И у нас все сложилось бы по-другому. Уважаемые телезрители, свои вопросы героине передачи вы можете задать... «Сказали мне в самое ухо!» «Я буду смотреть телевизор», — сообщила жена. Это была боевая стойка. Алена дала понять, что ее право на просмотр очередного ток-шоу священно и неотъемлемо. «Ален, я и так тебя целых полчаса не трогала. Да я не об этом». а, -а, -а, -а, -а. «Нет, Миша, хватит. У меня там уже болит все. Оставим на завтра, хорошо?» И не об этом тоже. А о чем? Она посмотрела на меня так, будто я ее чем-то шокировал. Но я только собирался. Алена, как ты думаешь? Мы с тобой нормальная пара? Ну, в смысле, у нас все хорошо? Черт, ведь совсем не то хотел сказать. Уж больно издалека получается. Ты на что намекаешь? Да я не намекаю. Просто интересно. «За что ты меня можешь бросить?» «Конечно, стать заместителем генерального директора такой крупной компании совсем непросто. В 85-м году, то есть 16 лет назад, я была простым менеджером», заговорила вальяжная дама, сидевшая по ту сторону экрана. «Опять ты со своей философией!» раздраженно бросила Алена. «Вот из-за тебя вопрос пропустила. О чем ее спросили?» «А это так важно!» Слушай, мотай на кухню Не бойся, мне твой ящик не мешает Делай, что хочешь Сегодня твой день А завтра? Не растерялась она И завтра, и послезавтра Вплоть до 10 апреля Все будет так, как сейчас Только эти полгода пройдут без меня Я их уже пережил В понедельник все вернется на свое место Это кресло у компьютера займет тот, кому оно принадлежит У него еще все впереди. И повесть, которую сначала примут, а потом вернут. И гвоздики, которые придется ломать, потому что они не влезут в мусоропровод. И смазанный фиолетовый штампик. Брак расторгнут. Один роман был готов. Я утрамбовал пачку и отделил еще теплый последний лист. Страница 503. Ого! «Миша! Ты когда постричься успел?» «Вчера утром». «Ой!» «А это у тебя что, седой волос?» Алена оторвалась от телевизора и подошла ко мне. «Где, на виске?» «Здрасте», — опомнилась. Я заставил себя усмехнуться, хотя внутри все сжалось. Неужели я действительно изменился? И как теперь будет оправдываться тот, другой? Прическа — дело поправимое. Но седина надо было закрасить. «И похудел здорово!» Я с надеждой посмотрел на экран. Там, как назло, шла реклама. Мне вдруг захотелось все ей высказать, выдать на одном дыхании, что живу я теперь в паршивой квартире у черта на куличиках. Женщин вижу преимущественно во сне. Питаюсь концентратами. того я отощал. И все потому, что в один весенний день моя жена собрала вещички и исчезла. Самое обидное, что по прошествии четырех с половиной лет я так и не узнал. Зачем? Куда? К Кому? «Мы продолжаем разговор о том, как добиться вершин успеха. Наш новый гость – директор-распорядитель фонда имени...» «Нет, показалось», – успокоила себя Алена и упорхнула на диван. Я облегченно вздохнул. Два дня прошло, как по маслу, а под занавес такой прокол. Найдя в столике папку побольше и поновее, я уложил в нее рукопись. Тесенки еле сошлись. Бантик вышел маленьким и неаккуратным. «Сойдет. Мне только до издательства донести, а там папка уже не понадобится». Рецензент отнесет роман главному редактору, через неделю тот позвонит и, захлебываясь в комплиментах, предложит подписать договор. «Это я точно знаю. Мою книгу выпустят в целлофонированном переплете, на котором будет изображен танк под большим зеленым деревом, а вверху в розовом небе будет написано «Михаил Ташков». «Ничего, кроме счастья». Я ее видел и даже держал в руках, но оставить себе не мог, ведь до ее выхода еще целых семнадцать лет».